старая л отпустила дрон с посылкой для призма корп доверху набитый процессорами имплантами и прочей электроникой умел извлеченный из тел 15 наемников это был жест доброй воли способ показать что она не желает войны с корпорацией но и не позволит вторгаться на свою территорию так она давала понять что не уничтожает бездумное имущество корпорации наоборот Заботливо возвращает его, но с оговоркой. Если подобное повторится, она придет за заказчиком лично. Посылку старая Элла отправила на домашний адрес топ-менеджера, который выслал боевиков к ней домой. Адрес этот извлек Кирилл с процессоров солдат, вернее с того, что от них осталось. Старая эл вспотела, стаскивая остатки наемников к подножию соседнего холма. После такой зарядки кости у неё ныли не хуже, чем после первого установленного киберимпланта. Счёт подобных апгрейдов давно перешагнул несколько сотен штук. Но вот тихонечко пискнул телефон, и старуха забыла об усталости. Пришло сообщение с охранных датчиков. К их дому кто-то приближается. На экране старомодного телефона размером с ладошку появилась картинка. По холму поднимается их старый знакомый. тот Кому она с удовольствием открутила бы голову и остальные конечности. Это из-за него пришлось ввязываться в драку с наемниками призмы Корп. А в ее возрасте подобной гимнастики лучше избегать. На спине между лопатками, прямиком под вздувшуюся оболочку фальшивого горба, беспокойно дрогнули четыре металлические конечности клешни. Кирилл молчал. Неужели решил поболтать со стариком? «Ну-ну», – угрюмо пробормотала Эл. «Кабы не случилось чего», – мысленно добавила она и поспешила к дому. Кирилл был вспыльчив еще в те далекие времена, когда носил тело, как он сам любил выражаться, а теперь вовсе стал непредсказуем. Чем сложнее становился интернет, чем больше нечипованных он поглощал, чем глубже в него закапывался Кирилл, тем сложнее становилось его понять. Иногда он говорил словно из другого мира. Из того мира, где они оба когда-нибудь окажутся. Кирилл долгие годы изучал возможность оцифровки сознания. В те времена сеть только зарождалась. Когда же появились первые сетевые города, он уже перебрался в цифровой формат, став чем-то средним между машиной и человеком. Старая эл слабо разбиралась во всей этой научной белиберде, но даже до нее дошло, что Кирилл она потеряла в ту ночь, когда сердце его перестало биться. То, что жило в машине, уже не было ее Кириллом. Это было нечто более сложное, чуждое всему человеческому. Пусть и уверяла, что мыслит в точности как человек. Старая эл помнила первый год после оцифровки, а потому и не могла поверить уверениям мужа. Оцифрованный Кирилл бесновался, кричал, будто ему выкручивают руки и ноги раскаленными клещами. Безумствовал. Стоило только программе, настроенной еще живым Кириллом, дать сбой. Эта программа создавала иллюзию наличия тела у виртуального мужа старой Эл. Имитировала его жизнь в реальном мире. А случай сбой... Тело это исчезало, и сознание оказывалось в беспроглядной тьме, пустоте и абсолютной тишине. Тогда-то Кирилл человека принял решение. В тот день он выпустил свое альтер-эго на свободу. Открыл ему интернет. После смерти мужа старая Эл, которая уже тогда была старой, но еще не получила свое прозвище, долго оплакивала Кирилла. Она не могла поверить, что осталась одна. Тот, кто любил ее, заботился о ней, прожил рядом 60 лет, ушел. Ей стало страшно. Временами ужас вырывал ее холодными лапами из сна посреди ночи, бросал в огонь, а следом в ледяную прорубь. Она рыдала и звала Кирилла. Хотела умереть, но не могла набраться смелости. «Я нужна ему», – уговаривала себя старая Эл. Без меня он, то, что от него осталось, погибнет. Не останется ничего, даже воспоминаний. И он действительно зависел от нее какое-то время. А потом... Потом, когда Кирилл стал практически неуязвим, она просто не решалась. Ей хотелось уйти из жизни так же тихо и безболезненно, как ее муж. Она еще надеялась... Однажды, когда оцифрованный Кирилл снова вошел в ее жизнь, когда началась нескончаемая череда ее преобразований, старая Эл сидела на кухне с кружкой остывающего чая в одной руке и над кушанным печеньем в другой. Кирилл был рядом. Он всегда был рядом, даже когда она этого не хотела. Он был везде, в каждой тени и электрическом всплеске. Вот и сейчас он тихо сторожил ее мысли, вяло текущие по темным коридорам мозга. А думала старая Элла о том дне, когда, наконец, утратила надежду. Надежда ужасна. Она хуже всего остального. Размышляла она, отхлебывая чай раз в несколько минут. Она даже хуже отчаяния и обреченности. Когда ты в отчаянии, у тебя только один путь, единственно верный. Все остальные просто исчезают. Пусть ты не идешь, а ползешь по нему, стеная и давясь слезами, но ты движешься вперед. Обреченность сродни умиротворению, когда ничто больше не трогает, не выводит из равновесия. До один день обреченности стоит тысяча лет надежды. Надежда заставляет гореть адским пламенем. Сиять твою душу, сгорать за миг, словно пороховой комок. Она будоражит, принуждает бороться. Скрести когтями по голому граниту без шанса на успех. Надежду уничтожит быстрее, чем отчаяние и обреченность. Там ты еще сможешь жить. Пусть тускло, где-то ниже уровня зеленой травы, где-то в районе дождевых червей, но жить... Надежда же заберет у тебя все ради одного призрачного шанса. А потом сбросит в пропасть, кувыркаться в бесконечной, сгущающейся тьме. О нет, не нужна мне эта благодетельница. светоч всех, кто готов верить в будущее, забывая о настоящем. Нет, я обречена. Я обречена пройти по единственно верному пути. Без на лучшее. Без веры в завтрашний день. Но ясно глядя на все, что со мной происходит. «Не грусти, Элли!» Раздался из стен заботливый голос Кирилла. Старая Элл скривилась. Она ненавидела эту функцию своего мужа, способность читать эмоции по лицу, телу, движениям и другим проявлениям чувств. Временами она застывала, как гранитная статуя. Лишь бы он не понял, как ей сейчас плохо. Но он всегда узнавал правду. Всегда. Не называй меня так. Угрюмо бросила старая эл вернувшись к остывшему чаю. «Раньше тебе нравилось», – проворковал Кирилл. «Мне нравилось, когда он меня так называл». Его голографическая проекция появилась напротив. Рослый, широкоплечий мужчина седой головой и квадратным лицом. Таким Кирилл помнил себя в момент оцифровки. Я и есть он. Не делай так. Старая Элл пропустила его замечания мимо ушей. Она старалась не смотреть на проекцию. Ты же знаешь, как меня это раздражает. Он знал, лучше ее знал, что образ Кирилла способен сломать глухую стену, которой она отгородилась много лет назад. Он знал, что она боится этого больше всего на свете. Словно падение стены убьет ее в тот же момент. Хуже сделает беззащитной. Элли, как называл ее покойный муж, привычнее было считать отфрованного Кирилла машиной, набором воспоминаний, словно старый фотоальбом, с которым можно беседовать. А кто же тогда она? Сколько прежней Элли осталось в теле старой Эл? И не все ли равно, где она живет? в железном панцире или органике. «Хорошо», – после долгой паузы произнёс Кирилл. Проекция исчезла, оставив после себя тишину, наполненную воспоминаниями, вместе с которыми крался призрак надежды. Старая Элла отогнала их. Глядя на неё десятками датчиков, которыми был напичкан их новый дом, Кирилл не переставал надеяться. Он знал, что рано или поздно Элли поверит в него. Она вернется и присоединится к нему. Он видел проблески прежней Элли в ее поведении, словах и жестах. А может, этой суровой на вид старухи, стоящей сейчас на пороге, прожигающей взглядом в их гостя, просто становилась одинока? Настолько одинока, что она готова была принять фантом за нечто живое. Кириллу этого было достаточно.